Глава 13. Месть скверному человеку есть воздаяние добродетели. Наполеон Бонапарт. Вален. Нарин с Эликом долго не возвращались, и я решил отправиться на их поиски. Но не доверял я этому типу. Недаром он внук Ланара. Довольный вид старейшины только подтвердил подозрение. Каково же было мое удивление, когда вместо Элика, которого намеревался застать в обществе владычицы, увидел Катрайна. И пусть бы болтали себе на здоровье, я бы не стал их тревожить, уж слишком меня тяготило общество мага, но пройти мимо такого было просто невозможно. Нарин бесстыдно повисла на эмпатии и так и норовилась впиться в него страстным поцелуем. Тот вроде как от нее отбивался. Но, поняв, что это бесполезно, обхватил девушку за талию и поволок по коридору, испуганно озираясь. А испугаться было от чего. Если правительницу застанут в таком виде, проблем не оберешься. Позади на приличном расстоянии за ними семенил Элик и, прижав руки к впалому животу, нервно кусал губы. Вот и Нарин кокетливо повела плечиком и, изловчившись, оставила на и без того пунцовой щеке мага яркий след поцелуя. «Совсем крыша поехала!» «Ты что с ней сделал?» Накинулся я на эмпату и попытался отцепить от него свое несчастье, которое тем временем истерично взвизгнуло и еще сильнее прижалось к магу, чуть ли не запрыгнув на него с ногами. Может, на Нарин алкоголь так подействовал? Хотя за ужином она практически не пила и выглядела вполне вменяемой. Если это слово вообще применимо к нашей владычице. Когда же успела так надраться?» Спрашиваю еще раз, что с ней. Допытываюсь у Доран Вальма, раздраженно процедил маг. Что и в каком количестве он ей дал. А мне нужно увести ее, пока кто-нибудь нас не увидел. Это правда? Чем ты ее опоил? Отвечай! Всем своим гневом обрушился я на внука Ланара. Схватив его за грудки, хорошенько встряхнул. Элик испуганно икнул и, предприняв неловкую попытку высвободиться, невнятно проблеял. Это недоразумение. Моей вины тут нет, она сама. И все в том же духе. Поняв, что вразумительного ответа добиться от него не удастся, приказал исчезнуть с глаз и не сметь даже думать кому-нибудь болтать о случившемся. Кивнув, эмпат дунул к лестнице. — Давай помогу. Попыталась я обхватить нарина с другой стороны, но это Мегера, и откуда только столько силы, со всей дури ударила меня под коленную чашечку. — Сам справлюсь. Катраин ускорил шаг, волоча за собой владычицу. — Ты бы лучше с Ланаром разобрался. Без сомнения, это его рук дело. Впервые в жизни я был согласен с магом. Не рискнув больше приближаться к Нарин, поспешил вернуться в зал, на ходу потирая ушибленное место. Ланар, кажется, забыл, какое положение занимает в этом замке. Пора ему напомнить. Нарин. Проснулась от легкого ласкового прикосновения, но глаза открывать не спешила. Может, мне продолжает сниться сон? Это мой Дориан, наконец, решил сменить гнев на милость и больше не будет со мной таким холодным и недоступным, как при наших последних встречах. Покрепче прижалась к любимому, но тут услышала недовольное урчание. Это уже явно не Дориан. Приоткрыв один глаз, обнаружила у себя под боком рыжего котяру, Хотела спихнуть на пол, но лучик, в отличие от меня, был в прекрасной спортивной форме, и сдвинуть его оказалось не так-то просто. Попыталась подняться. Это тоже оказалось проблематичным. Голова раскалывалась, во рту пересохла, глаза слезились. Такое ощущение, будто вчера пила до потери пульса. Кстати, а что вчера было? Вспомнить бы. Когда вспомнила, сразу захотела забыть. Господи! «Но почему именно со мной вечно происходят всякие неприятности?» Постановая, с трудом сползла с кровати. Пить хотелось неимоверно. Держась рукой за колонну, попыталась дотянуться до графина, но пальцы соскользнулись от полированного дерева, и я, не удержав равновесие, грохнулась на пол. Путаясь в простыне и отчаянно ругаясь, предприняла еще одну попытку добыть оживительную влагу, заманчиво плескавшуюся в графине. Откуда-то сбоку донеслось осторожное покашливание. Повернув голову, гневно вскрикнула. «Какого черта?» И вперилась в мага яростным взглядом. «Вижу, тебе уже лучше. Непонятно почему, — решил он. Легко подхватив меня, подняла с пола. «Не набрасываешься с поцелуями, и то хорошо. Отпусти!» — буркнула я, высвобождая свой локоть из цепких пальцев. Эмпат наполнил стакан и протянул его мне вместе с таблеткой. «Пей». Послушно проглотив пилюлю, запила огромным глотком воды. Постепенно в голове начало проясняться. «Что он мне дал?» «Любовное зелье». Таким образом, Элик и старейшина рассчитывали устранить остальных конкурентов и расчистить себе путь к власти. «Ну, Ланар, змея подколодная, ты мне еще за это ответишь». Хорошо, я оказался рядом и почувствовал, что тебе грозит опасность. Сначала подумал, тебя хотят отравить. Да, и это было бы прискорбно, потому что тогда бы тебе пришлось искать новую пешку для своей грязной игры. С иронией закончила я. Чуть помедлив добавила. Но я даже вроде как выигрыши. Страшно представить, что владычица могла бы вешаться на шею младшему Деранвальму. Меня передернуло. «Если бы не поразительное чутье Катраина, наверное, я бы уже была обручена с Эликом. Нужно сегодня же выставить его из замка за запрещенные приемы и рассказать старейшинам, какую свинью подложил мне Ланар. Правда, тогда придется признаться и во всем остальном». «Да, не задача Не хотелось бы, чтобы весь двор был в курсе моих непростых отношений с Катрайном. Нам это сейчас ни к чему». Пока я просчитывала в уме возможные варианты, Джарет терпеливо чего-то ждал. Устав играть в молчанку, с надеждой произнес. «Может, все-таки передумаешь?» «С чего бы вдруг?» — в упор посмотрела на эмпата. «То, что ты спас меня, еще не означает, что я поступлю к тебе в рабство и буду воплощать в жизнь ваши и сумасбродные идеи. Заметь, я уже не впервые выступаю в роли твоего телохранителя». Все-таки напомнил о моем должке маг. Если бы не я, твои останки уже давно гнили бы в земле. Как образно. Ну и ситуация. По-хорошему гнать бы этого шантажиста в шею, чтобы не мог больше мною манипулировать. Разве ты еще не поняла, как плохо без пополнения энергии? Но дальше будет еще хуже. И на микстурах долго не протянешь. Присек Джарет очередной мой монолог. Что правда, то правда. С этим оказалось трудно спорить. Вчерашний день действительно стал для меня критическим. Хорошо. Я вынуждена была смириться. Готова выслушать тебя еще раз. И, возможно, повторяю, только возможно, попытаюсь войти в твое положение и перестать считать тебя конченным гадом, которым ты на самом деле являешься. Но... Подняла указательный палец. «Тебе придется ответить на все мои вопросы». Причем без утайки, иначе никакой помощи от меня не жди. Наверное, в тот момент действие ланарского пойла еще продолжалось, раз я так легко повелась на предложение Катрайна и даже начала испытывать к нему нечто вроде симпатии. Он ведь и вправду вчера меня защитил. Это-то и подтолкнуло меня к согласию на очередное безрассудство. «Готов удовлетворить твое любопытство», — смиренно произнес Джарет. «Еще бы, куда ты денешься», — пробормотала я, — снова карабкаясь вверх по колонне. Непременно ответишь, но чуть позже. Сейчас меня ждут гости, и я намерена разнообразить их досуг новыми аттракционами. А ушла нару обещаю, этот день запомнится надолго. Огляделась в поисках смены одежды. Только сначала не помешало бы привести себя в порядок. Стянув расшнурованный кем-то корсет, кинула его на пол, туда же легким перышком скользнула шелковая юбка. Я осталась в одних панталонах и верхней сорочке. «Пойду позову служанок», — сконфуженно пробормотал маг и, не глядя в мою сторону, выскользнул за дверь. «И чего это с ним? Он же мертвый. А мертвецам все должно быть без разницы». В тронном зале, где должен был состояться очередной этап соревнований, меня уже поджидал Вален. После коротких дебатов единодушно решили ничего не говорить старейшинам о вчерашнем инциденте. Меньше знают и лучше спят. Жаль, только не получилось дисквалифицировать Элика. А другой весомой причины, которая не поставила бы меня в неловкое положение и в то же время надоумила бы совет поганой метлой гнать младшего Ранвальма, не нашлось. Оставалось надеяться на справедливость Всевышнего, который накажет негодяев и вознаградит добродетель, то есть меня. Напоследок Вален решил еще кое-что уточнить. «Ваше Величество, может, поделитесь своими задумками на сегодняшний день?» «Запросто. Сейчас у нас будет проходить отборочный тур, а ломы ищем таланты. Посмотрим, кто из наших гостей на что способен». «Нарин, к чему это ребячество?» – недовольно цокнул друг. «Ты ведь себе мужа выбираешь, а не проводишь набор малолеток в школу магических искусств». «Я, конечно, понимаю, какую цель ты преследуешь – унизить и поиздеваться». Но мне уже надоело провожать оскорбленных претендентов из замка и уверять, что владычица на самом деле сущий ангел, и у нее и в мыслях не было никого обидеть. Может, оставишь их в покое? — Только когда они оставят меня. — Подвела итог бессмысленной дискуссии. — Или ты забыл, для чего я все это делаю? — Нет, но... — стушевался советник. Отыскав новый аргумент, Бойко затараторил. Семьи эмпатов, заявивших права на престол, тоже. «Между прочим, они одни из самых влиятельных представителей знати Драгонии, а твое положение здесь, мягко говоря, нестабильно. Нарин, ты играешь с огнем и...» «Все сказал?» «Тогда я пойду и уделю внимание нашим гостям». Бедолаги уже извелись от ожидания. Советник нахмурился. Понял, что все его доводы — напрасное сотрясение воздуха и, посторонившись, дал мне пройти. Женихи в количестве тринадцати человек — фу ты, чертова дюжина — не к добру это. Уже толпились возле импровизированные сцены. Я увлекла эмпатов в небольшую комнатку, смежную с залом. Хотелось предварительно ознакомиться с их репертуаром. Один из женихов, поэт-самоучка, оказывается, сочинил для меня хвалебную оду, другой положил ее на музыку, и сейчас все горели желанием исполнить творение для меня. Я вознамерилась прослушать песню заранее, вдруг там выплывут какие-нибудь непристойности. Женихи было заупрямились, мол, сюрприза не будет, но я им доступно объяснила, что не люблю сюрпризов в принципе, и они сдались. Было достаточно прослушать первый куплет, чтобы оценить их вокальные данные. Конечно, предлагая провести творческий конкурс, с близнецы на то и рассчитывали высмеять артистов и подвигнуть их к бегству. Но, может, Вол прав, и мы уже перегибаем палку? Захлопав ладоши, дабы эмпаты заткнулись, подвела неутешительный итог. — Своим хоровым пением вы навряд ли сможете усладить наших зрителей. — Может, тогда станцуем? — подал голос смазливый жених с пшеничными усиками. — Точно, танец с саблями. Как раз будет чем отбиваться от публики, когда та начнет закидывать вас яйцами. Новых предложений не поступило, и все приуныли. Мне даже стало жалко этих бестоланных, Да и совсем лишать их возможности проявить себя не хотелось поэтому решила впустить свежую струю в их загнивающие болото. «Предлагаю провести конкурс художников. Кто-нибудь рисовать умеет?» Три не смело подняли руки. «А как же мы?» — заволновались остальные. «Не тушуйтесь, ничего страшного. Вы будете все вместе создавать одну картину. Каждый получит свое задание и нарисует свою часть». А потом из ваших маленьких шедевров мы, словно мозаику, соберем одно суперское полотно и поместим его на самом видном месте в тронном зале. На фоне красочного пейзажа решили изобразить все того же Ланара. В руках он должен был держать вазу с фруктами. Вот вам и портретную живопись плюс натюрморт. Здорово! Все должны остаться довольны, — радостно подумала я. Женихов это испытание не унизит, волни не будет снова меня ругать, А я, как и планировала, устрою подлянку Ланару. Он сам на нее напросился. Тем, кто назвался художниками, досталось самое трудное задание — нарисовать старейшину по частям. Раздав последнее наставление, отправила им патов творить, а сама вышла к ропщущей публике. Видите ли, им надоело сидеть и ждать. Концерт отменяется. Коротко объявила я. Ропот усилился. Попрошу всех разойтись по рабочим местам. На минуту забылась, где нахожусь. Мы вас соберем позже». Потом, опомнившись, добавила. «Нет, правда, займитесь своими делами, то есть, ну, продолжайте бездельничать». Не переставая возмущаться, народ покинул концертный зал. После обеда эльфы утащили меня в свою комнату и стали выпытывать, что произошло между мной и старейшиной. Вчера они слышали, как Вален на повышенных тонах разговаривала с Деранвальмом. А тот, хоть и пытался сделать невозмутимый вид, заметно нервничал. Пришлось поведать о кознях Ланара и его подлом внучке. Когда речь зашла о Катраине, близнецы, не сдержавшись, громко заржали. «Извини», — простонал Рей, отбиваясь от подушки, которую я намеревалась слегка придушить хохочущего эльфа. «Представил, как ты лепнешь к магу, которому еще несколько часов назад клялась в ненависти до гроба. Лично мне было не до смеха, особенно утром. Тебе еще повезло, что до этого выпила энергетик». Отсмеявшись, произнес Стэн. Иначе эффект от любовного зелья мог оказаться во много раз сильнее. Куда уж сильнее. Я и так своими домогательствами обескуражила Катрайна. Знаем мы эти любовные снадобья. Тоном пораженного ловеласа продолжил Стэн. Сами порой становились их жертвами, когда какая-нибудь сверхпредприимчивая красотка пыталась нас охмурить. Не желая больше говорить на больную тему, спросила. А как насчет поиска новых сведений? Что-нибудь узнали? Близнецы помрачнели. Ага, узнали. И что же? Что ни черта не знаем, буркнул Рэй. Не то, что делать с уже имеющимися составляющими, не то, где искать остальные. А значит, придется спросить у нашего мага. Ему ведь больше всех надо. Вот пусть и выясняет, сколько и чего нам потребуется, чтобы завершить эксперимент Велены. Не успела закончить фразу, как перед нами, словно из-под земли, вырос Катрайн. «Круто!» — восхитился Стэн. «И как тебе удается всегда появляться вовремя? Вот бы и мне так!» «Для этого нужно быть всего лишь проклятым и мертвым!» — мрачно пошутил маг, и восторга Стэна как не бывало. «И давно ты подслушиваешь?» — нахмурилась я. «Достаточно, чтобы понять суть вашего разговора. Могу вас обрадовать, ничего искать не нужно». Я знаю, где находится третья составляющая. «И где же?» — хором воскликнули мы. «На севере Драгоний. Именно туда, Нарин, мы с тобой вскоре отправимся». «Ну да, вот так просто возьмем и отправимся. Скажу Волу, что мне нужно смотаться с одним духом, по делам, к черту на куличке, думаю, он возражать не станет. Придется что-нибудь придумать». Оставив без внимания мой сарказм, безапелляционно заявил маг. По-другому третью составляющую нам не достать. «Можно туда телепортироваться?» — нехотя предложила я. «Быстренько отыщем эту штуковину, и уже к обеду будем дома». Джареду моя идея не понравилась. «Ты чуть не погибла, когда перенеслась на близкое расстояние в горы. К развалинам Кармалеона, скорее всего, прибудет твой труп». Ну, а ты ведь можешь одолжить мне побольше энергии, тогда я сумею перекинуть нас туда и обратно», — возразила я. Нарин. Катрайн всем своим видом пытался показать, как ему со мной с неразумно и тяжело. «Хоть мне и нет необходимости использовать кристаллы, я черпаю энергию из природы, но мои силы не безграничны. После наших с тобой уединений мне тоже необходимо время, чтобы восстановиться. Телепортация к озерам убьет нас обоих. Ты ведь и так уже мертвый», — услужливо напомнил Рэй. «Это я образно», — уточнил маг. «Ну, тогда, боюсь, ничего не выйдет, никто меня с тобой никуда не отпустит». Тут они, кстати, вмешались близнецы и заверили меня, что что-нибудь обязательно придумают. Вот ведь и не терпится им нарваться на очередную неприятность. «А что сокрыто в развалинах?» — полюбопытствовал Стен, с интересом глядя на Катрайна. Ему все еще трудно было поверить, что перед нами не живое существо, а неупокоенная душа. «И вообще, сколько всего составляющих?» «Немного». — обнадежил маг и тут же добавил. Однако добыть их будет непросто. В развалинах Карамалеона спрятан жидкий огонь, а последним элементом является кровь и демонических потомков. Проклятие! Я как-то выпустила из виду тот факт, что Велена прикончила Альфиру для своего чертового эксперимента. В отличие от твоей полоумной пассии, я никого убивать не собираюсь. Так что лучше просто верни гребень и разойдемся с миром. Тогда не понадобится никуда ехать. В знак протеста эльфы замахали руками, а Джарет поспешил меня успокоить. Чтобы получить кровь, не нужно никого убивать. Достаточно всего нескольких капель. Вот только Велена почему-то не ограничилась столь ничтожным количеством. И где, по-твоему, мы отыщем и Лара? Не сдавалась я. Да еще и согласного на добровольное кровопускание. От них уже несколько месяцев нет ни слуха, ни духа. Отправь на поиски Феникса. Как всегда, оказался Скор на ответ Эмпат. Пусть попробует их отыскать. «Тем более, что ты так или иначе собиралась обратиться к Эларам, попросить их помочь найти Дориена», — весомо заявил Рэй. «Если только они захотят поучаствовать», — резонно заметила я. «Путешествие во тьму может быть очень опасным, а мне бы не хотелось подвергать их риску. Никто не должен платить за мои ошибки. Но они ведь перед тобой в долгу» тихо проронил стентон ты избавила их от звезды а илары использовали тебя в темную теперь настал их черед оказывать тебе услуги ну что тебе стоит конючил рей легонько толкая меня в бок или уже передумала вызволять дорейна конечно нет составив короткое послание поманила к себе дремавшего на спинке кресла феникса тот легко вспорхнул и приземлился на ковер Прикрепив маленький свиток к его лапке, пожелала Фене счастливого пути и попросила поскорее возвращаться, желательно с положительными результатами. Расправив крылья, мой почтальон взмыл в небо и унесся в заоблачную даль. Оставалось надеяться, что послание найдет своего адресата. Близнецы все пытались выспросить у мага, что же это за жидкий огонь, но Катрайн отвечал короткими фразами, вроде «скоро узнаете», «не стоит раньше времени на этом зацикливаться», и все в том же духе. На мой вопрос, почему он сам не смотается к озерам и не притащит нам этот огонь, Катрайн снисходительно заявил, что только обладающий силой Велены способен его заполучить. Чуть поколебавшись, добавил, что моя предшественница, как и я, случайно нашедшая гребень, пыталась завладеть огненной составляющей. Финал этой попытки оказался весьма трагичным. Эрис погибла, а вместе с ней в огне исчезла и прежняя столица Драгонии — Кармалеон. Более подробно маг объяснить не пожелал. Сказал, что в детали посвятит меня во время пути. «Что ж, надеюсь, я окажусь более удачливой, чем Эрис. Иначе моя последняя жизнь закончится самым нелепым образом». Ближе к вечеру женихи принесли свои заготовки, а нам с эльфами предстояла нешуточная задача. Из этого черт знает чего слепить конфетку, за что мы и принялись с энтузиазмом. Разложив рисунки на полу, так и остолбенели. Те, кому было поручено расписать небо, дабы сразу создать у зрителей нужное настроение, превзошли сами себя. У первого художника сверкала молния, у второго палило солнце. Нам же было необходимо соединить эти два взаимоисключающих состояния природы. В одном конце парка решили изобразить грозу, в другом поместили ясное небо. Вполне логично, отсутствие ветра замедлило перемещение грозовых туч. Хорошо, что море никто не догадался нарисовать. Совместить полный штиль и девятый вал было бы значительно сложнее. Рисующие наземный пейзаж тоже сумели выразить с помощью кисти свои предпочтения. Верблюжьи колючки, бесспорные атрибуты знойной пустыни, очень даже мирно соседствовали с озерными лилиями и кувшинками. Правда, само озеро художник изобразить не потрудился, наверное, чтобы не заморачиваться. Отвечавшие за оформление главной садовой аллеи также не пожалели красок. По одну сторону тропинки, наполовину мощенную кирпичом, наполовину усыпанной гравием, произрастали скромные полевые цветы, васильки, ромашки и прочая дребедень. Зато по другую ее сторону возносились чуть ли не к самому небу тропические папоротники и плющи. Но особым буйством фантазии отличились художники, которым было поручено населить парк обитателями. На высоких пальмах возле самой дорожки резвились обезьяноподобные существа с аппетитом уминающие экзотические плоды. Из густых зарослей папоротника выглядывала злобанная морда кровожадного монстра, чем-то напоминавшего крокодила. И, наконец, украшал все это великолепие главный венец природы — господин Ланар. Он стоял в центре садовой дорожки, одной рукой придерживая вазу с фруктами, другой опираясь на эфес шпаги и, по-видимому, намеревался проколоть крокодила. Смело, однако. Ноги, обтянутые плотными белыми чулками и обутые в новомодные туфли с серебряными пряжками, выглядели несколько полноватыми и коротковатыми. Тем самым художник, наверное, хотел подчеркнуть, что господин Ланар прочно стоит на земле. Голова чуть запрокинута вверх, над ней застыла в полете шкурка неведомого мне фрукта, траектория падения, которая ясно давала понять, куда она приземлится, точно на лысину господина Деранвальма. — А что, получился неплохой дружеский шарш, подвела я итог нашей кропотливой работе. Спустившись в тронные залы, поместив картину на самом видном месте, сказала, обращаясь к женихам с нетерпением, ожидающим моего вердикта. «Вы все проникли ответственностью проекта, продемонстрировали свои таланты и мастерство. От души похвалила я художников. Осталось дождаться оценки главного ценителя живописи. Он, кстати, сразу же обнаружился в центре любопытной толпы. Глаза его, казалось, готовы были вылезти из орбит». По лицу с неимоверной скоростью проносился целый спектр чувств. Увидев меня, старейшина на выступлении закричал. «Это все ваши проделки! Вы за это заплатите?» «Ага, как только, так сразу!» «И зачем, спрашивается, так орать? Можно подумать, я глухая!» «Вы снова возводите на меня напраслину. Мне тут же пришлось обороняться. Но я здесь почти ни при чем!» Наши дорогие гости решили проявить инициативу и создать незабываемый шедевр, дабы увековечить память о выдающемся представителю своего времени. А если я и поучаствовала в этом, тоже из самых лучших побуждений, то разве что самую малость. Хотя все можно понять. Вас смутило всеобщее внимание, но, уверяю, вы его заслужили. Ланар скрипнул зубами и демонстративно отвернулся. Ну и ладно, подумаешь, я не обидчивая. У всех придворных, подходящих к картине, почему-то начинался неудержимый приступ кашля. Они тактично старались прикрывать рты платками, дабы не распространять бациллы. Вдоволь насладившись произведенным впечатлением, я с чистой совестью отправилась наводить красоту перед ужином. Эльфы вернулись к себе. Они намеревались уже сегодня составить хитроумный план, который позволит нам незаметно исчезнуть из замка на несколько дней. «Что ж, удачи!» Я им в этом деле помогать не собиралась. Пусть скажут спасибо, что вообще согласилась ехать, не знаю куда, и искать неизвестно что». Недовольно бурча себе под нос, пересекла два пролета и замерла, услышав, как с другого конца коридора доносится женский плач. «Одна из придворных дам, которую я часто видела в обществе Эдель, стояла около балюстрады, крепко ухватившись за перила, будто боялась свалиться вниз». Схлипывая, женщина молила о чем-то нашего казначея, сухопарого старичка с торчащими, словно после удара шаровой молнии жесткими седыми волосами. Эмпат только качал головой и недовольно поджимал тонкие губы. Хотела выяснить, что приключилось, но следующая фраза казначея заставила меня задержаться на лестнице. «Лоис, при всем желании я не могу удовлетворить вашу просьбу. За эту неделю вы израсходовали уже пять кристаллов». Эмпатия зарыдала еще отчаяние. «Вы же знаете, мой сын болен. Морд говорит, чтобы поправиться, ему необходимо вдвое больше энергии. Он угасает прямо на глазах». «Мне очень жаль, но я ничем не могу вам помочь». Развел руками казначей. «Оставшихся источников едва хватит нам на месяц. Всем выдают одинаковое количество. Таков приказ ее величества». «Вот тебе раз». Что-то не припомню, чтобы я отдавала подобное распоряжение. Хотя зачастую подписывала указы, не читая. Вален мог подсунуть мне что угодно. Отругав себя за лень и решив предь внимательно изучать приносимые советникам, документы, направилась к придворным. «Бальфор, выдайте леди Лаиса столько кристаллов, сколько ей необходимо. Но...» Старик с ужасом вытаращил глаза, будто я произнесла нечто крамольное. «Ваше Величество, вы ведь сами велели не делать никому поблажек. А теперь я велю иначе. Не спорьте, Балфор, поступайте, как вам говорят». Казначей отвесил поклон, и бачком, протиснувшись между мной и Лаис, устремился к лестнице. На физиономии читалось явное недовольство. «Уверена, уже сегодня совет будет в курсе моего самоуправства. Ну и плевать. В конце концов, я владычица или кто?» «Спасибо», — шепнула женщина, — и, не веря своему счастью, понеслась за казначеем. А я осталась стоять посреди пустынного коридора, захваченная врасплох. Нет, я, конечно, знала, что кристаллов осталось ничтожно мало, но намеренно гнала прочь мысли о надвигающейся катастрофе. Нарочно ушла с головой в эти дворцовые игры с гостями, будто тем самым могла обмануть неизбежность. На самом деле мне, как и всем остальным, было страшно. Я просто не представляла, что нас может спасти от неминуемого краха, разве что только чудо. Или я вдруг сумею исправить чудовищную ошибку, когда-то так опрометчиво совершенную Веленой. Но в это мне верилось все меньше и меньше. Нельвия, Гелион, Теора и Атеа. В комнате повеяло холодом. В Королеве не было необходимости оборачиваться, чтобы понять, кто стоит за ее спиной. Время идет, но ничего не меняется. Гелания по-прежнему жива. Теора медленно повернулась. Не так-то просто убрать Владычицу. Мне нужно время. У нас его нет, порывисто воскликнула демоница, и без того бледное лицо ее превратилось в гипсовую маску. Я не подведу Велиара», — твердо произнесла Теора. Но вы не должны меня торопить. К чему такая спешка? Атеа закусила губу. Сейчас она ругала себя за опрометчивые слова. В последнее время демоница была сама не своя. Все чаще повелитель Ада грозил ей страшными муками, если Атеа в самые короткие сроки не предоставит ему геланию. Угрозы эти являлись небеспочвенными, поэтому во что бы то ни стало она должна была расшевелить Теору. «Вилиару не нужны твои вопросы», — источая яд, прошепела Атеа. Ему нужны результаты. Если через пять недель Гелания не будет мертва, ее место в аду займешь ты. Королева покорно кивнула. Когда от гости остались лишь клубы дыма, медленно расползающиеся по комнате, лицо Теоры прояснилось. Теперь она знала, как поступить.